рисующий буквы в воздухе. Лора сейчас как бы на границе вымысла и реальности. В мире, где каким-то образом соседствует Лондон двадцатых, бирюзовый гостиничный номер и эта машина, плывущая по знакомой улице. Она — аристократка, живущая в Лондоне, бледная, очаровательная, слегка фальшивая. Она — Вирджиния Вулф. И в то же время она растерянная и неопределившаяся женщина, мать, водитель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 Она паркуется возле дома миссис Лэтч напротив гаража, козырьку которого приделаны две раскрашенные гипсовые белки, выходит из машины и замирает с ключами в руке, разглядывая фигурки белок. Её машина производит какой-то странный тикающий звук. Это продолжается уже несколько дней, придётся заехать в мастерскую. Её охватывает чувство несуществования, иначе не скажешь.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 Она сознаёт, что давно и страстно мечтает о смерти. Она уехала в гостиницу тайком, как на любовное свидание. Зажав в руке сумочку и ключи, она смотрит на гараж мисси Слэч. Окошко с зелёными ставнями, проделанное в его белой крашеной двери, придаёт ему сходство с маленьким домиком, пристроенным к дому побольше. Лора испытывает лёгкий приступ головокружения. Ей становится трудно дышать, кажется, ещё немного.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 Подчёркнуто весело говорит миссис Лэтч с невольной горечью в голосе. Уж не вообразила ли она, что её общество для него предпочтительнее? Уж не решила ли, что её дом — сказочный дворец? Возможно, решила. Рассердилась ли она на него за то, что он с такой готовностью променял её на мать? По-видимому, да. «Привет, клопик», — говорит Лора, придвинув губы почти вплотную к его маленькому розовому ушку.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 глядя на неё заплаканными глазами с нескрываемым недоверием, как будто Лора только притворяется его матерью. Лора расплачивается с миссис Лэтч, принимает Амарилис с её участка. Миссис Лэтч всегда вручает ей что-нибудь, цветок или печенье, словно не сидение с ребёнком, а эти вещи — объект Лориной платы. Лора ещё раз извиняется за опоздание, сославшись на скорый приезд мужа, обрывает традиционный 15-минутный разговор Засовывает Ричи в машину и уезжает, махая на прощание с преувеличенной сердечностью. Стукнувшись друг от друга, тенькую три её браслета из слоновой кости. Отъехав от дома миссис Лэч, Лора говорит Ричи. Но «Ну и попали мы с тобой в переплёт. Придётся ехать быстро-быстро. Мы ещё час назад должны были вернуться». Ричи кивает с серьёзным видом. Мир снова обретает плотность.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 Всё невероятно реально. Она — жена и мать, ждущая второго ребёнка. Она едет домой между дрожащими вуалями и сбрызг. Ричи молча смотрит на неё. Лора тормозит перед знаком «Стоп». «Хорошо, что папа так поздно возвращается с работы», — говорит она. «Успеем. Всё будет в порядке, да?» Она встречается взглядом с Ричи и различает в его глазах то, чего никогда ещё не видела. Кажется, что его лицо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 Ей кажется, что он вот-вот снова расплачется, но его глаза остаются ясными и сухими. Он глядит на неё, не мигая. «Что-то не так?» — спрашивает она. Он продолжает смотреть застывшими, широко распахнутыми глазами. Он догадывается. Он, безусловно, обо всём догадывается. Он знает, что она что-то скрывает, чувствует, что она лжёт. Он постоянно наблюдает за ней, почти всё время, когда не спит. Он увидел её с Китти, видел, что она сделала второй торт, а первый выбросила в мусорный бак, завалив сверху мусором. Наблюдать за ней, пытаться её разгадать — главное дело его жизни, потому что без неё мира просто не существует. Разве его можно обмануть? «Не волнуйся, солнышко», — говорит она, — «всё будет хорошо». «Мы устроим сегодня настоящий праздник!» «Знаешь, как папа обрадуется?» «Ведь мы купили ему столько разных подарков!» «Испекли чудный торт!» Ричи кивает, покачиваясь туда-сюда. Тихо-тихо, словно желая, чтобы его не столько услышали, сколько подслушали, он говорит. «Да, мы испекли чудный торт!» С неподетски фальшивой интонацией. «Он всегда будет наблюдать за ней!»